Глава вторая Пещера гостеприимно начиналась обширным светлым гротом, из которого темный ход увозил вглубь горы. Воины хозяйственно двинулись на осмотр места ночлега. Командир оглянулся на провидицу. эльфийка отрешенно сидела на седле, снятом с убиенного пони. С ее стороны практической помощи и конкретных советов ожидать не стоило, как, впрочем, всегда. Вот за это провидец и терпеть не могли. Командир озлобился и из принципа решил твердо следовать единственному указанию эльфийки – не идти привычными путями. И будь что будет, и в то, что будет, потом натыкать эльфийку изящным носиком. «У пещер, говорят, бывают хозяева», – изрек он задумчиво в спину уходящим воинам. Светлые воители резко остановились и ощетинились острым оружием. Видимо, им сразу вспомнились твари, носящие определение пещерные. Пещерные львы там, медведи. Люди еще, кстати. Я имел в виду разумные хозяева. Кротко дополнил командир. Воины подумали и достали луки. Что лев? Его и на копии можно принять. А вот люди... А еще добрые существа называетесь. Лицемерно вздохнул командир. Убрать оружие. Старший следопыт. Не идти привычными путями... Оказалось неожиданно весело, и командир ухмыльнулся. Кто-то бойцы сейчас озадачены. Привыкли везде врываться и зачищать. Они вдомек, что у хозяев для начала разрешения стоило бы спросить. И если не пустят, скромно уйти. Командир перестал улыбаться. Куда уйти-то? Ночь скоро. На вершине, что ли, ночевать, продуваемой ледяными ветрами? Вот так и изменяется вечное эльфийское добро быстро живущей человеческой жестокостью э -э получается воины эльфы в силу специфики основных занятий близки страшно подумать грязным разбойничкам из людей командир в затруднении привычно оглянулся на провидицу привычно помянул предвечные престолы в купе сладычатцами обеими сразу и также привычно выкинул кощунственные мысли из головы головой он обладал светлой кощунственные мысли Забредали в нее с дивной регулярностью, так что он давно научился с ними бороться. «Склоняюсь перед твоей мудростью», — восхищенно сказал старший следобыт, приблизившись. «Ни запаха, ни следов опасных зверей нет, и не было очень давно. Только горные козы ступают по этим камням. Зато есть магия. Древнее могучее волшебство некогда обитало здесь, и его остатки не скоро рассеются по миру». Вот оно и хранит вход, и ни одно существо со злобными намерениями не вступит в под своды пещеры. Это доброе волшебство, командир. Нам не опасно. Уже не опасно. Преклоняюсь перед твоей мудростью. Волшебство, говоришь? Командир настороженно поглядел на пещеру. А вдруг местный бог? Плохо, если так. За тысячи лет много чего довелось повидать, и богов в том числе, и в результате он твердо уяснил. С богами лучше не встречаться. Целее будешь. Остатки, рассел его последний следопыт, тоже имевший печальный опыт общения с высшими силами. Я бы даже сказал, слабые следы. Но и вполне достаточно, чтобы охранить пещеру. Я думаю, командир, это были святилища. — Нам подойдет, — решил командир. — Вперед, воители света! — А вы не разбойники? — раздался любопытный голосок. Командир мгновенно рухнул, прикрыл лицо окольчужиной рукой, перекатился, вырвал метательный нож. И лишь тогда понял, что голосок-то был детским. Потом сообразил, что бесстрашные его войны сейчас совершают аналогичные маневры, и похолодел в ожидании неминуемой беды. Светлые эльфы детей не убивали, но если случайно, то запросто. И вновь я преклоняюсь перед твоей мудростью, командир похищенно сказал над духом старший следопыт если б не твой приказ убрать оружие изрешите ли бы малышку командир кивнул и невозмутимо поднялся молодец старший следопыт всегда поддержит командира и найдет объяснение самому идиотскому его приказу талант у выхода из пещеры стояла девочка лет десяти и солнечно улыбалась и светлый сарафанчик ее тоже сиял в лучах заходящего солнца, и огненные кудряшки светились облачком вокруг хорошенького детского личика. И совершенно непонятно было, что может делать такая крошка одна рядом с мрачной пещерой вдали от любого человеческого жилья. «Ой, и кто это у нас пришел?» – умилился старший следопыт. «Вы пришли?» – удивилась девочка. «А вы разбойники?» «Мы добрые дяди!» — поспешно уверил ее следопыт. — А как тебя зовут? — Маин, — рассеянно сообщила малышка. — А почему у добрых дядей мечи? Вы разбойники? — Да нет же, мы очень добрые, а мечи у нас — это чтобы злые дяди не мешали нам добрыми быть. Воины, понемногу отойдя от стресса, зашевелились и придвинулись к пещере. Пизанская девочка-простушка никак не могла быть опасностью. «Стоять!» – рявкнул командир. Хозяйка пещеры не давала разрешения войти. Здоровенные воины недоуменно запереглядывались. «Да кто бы спрашивал дурочку? Всегда заходили, куда хотели. Брали, чего надо. В смысле, принимали знаки уважения от местного населения». Хозяюшка говорит на эльфийском. Холодно улыбнулся своим бойцам командир. «И вас это не удивляет почему-то?» И как вы дожили до своих юных лет, мне непонятно. Оружие появилось в руках бойцов с похвальной быстротой. А толку? Если в пещере все-таки божество, то беседуют они сейчас с фантомом, которому ничего от стрел не будет. А вот эльфам от гнева высшей силы будет всего с избытком. Все это понимали, потому руки великих стрелков подрагивали от страха. Пусть мелко подрагивали, зато интенсивно. «Разбойники!» – разочарованно протянула девочка, глядя на луки. «Да нет же!» – потерял терпение старший следопыт. «Мы эльфы, воители света. Мы разбойников сами не любим и всегда убиваем». «А наших разбойников убьете?» – живо заинтересовалась Маин. о как же?» – и разбойников, и пособников их, и все племя их до девятого колена. «Вы обещали!» строго сказала девочка. — Ну, ладно, проходите. Я буду в хозяйку играть, а вы в добрых гостей, а то замерзнете ночью и разбойников не убьете. — А мама твоя нам разрешит переночевать? — осторожно спросил командир. — А маму разбойники убили, грустно сказала девочка. — Давно уже. Я ее почти забыла. Я одна здесь живу. — А твой отец? — сочувственно спросил командир. — Какой отец? Искренне удивилась девочка. «У меня не было отца. Я с мамой жила». Командир вздохнул, подошел к странной девочке и взял ее на руки. «Мы действительно добрые», — сообщил он девочке, доверчиво повисшей на его плече. «Правда, ребята? А кто добрым не будет хоть раз, тому я голову оторву. Вот так-то. А ты, значит, Маин. Ну, а меня Эландриэл звали когда-то». Давно, правда, а в последнюю тысячу лет зовут Вьеха. Что значит старик, то есть рухлить если честно. Безни нас в дом, показывай, где тут что можно и чего нельзя. А вы, вояки с света, не к ночи будь помянуты, чтоб запоминали все и исполняли неукоснительно. Девочка заглянула в его глаза и хитро улыбнулась. «Ну какой же ты старый?» — сказала она уверенно. «Ты даже моложе моей мамы» и с любопытством дернула его серебряный локон, выбившийся из-под шлема. Серебряный, а у людей говорили – седой. Пещера оказалась вовсе не мрачной и даже не сырой. Обширная зала внутри горы была для начала отделана теплым деревом. И очаг имел суть стены, и простая деревянная мебель рядом. И сверху потоком падал свет. Командир поднял голову и уважительно кивнул Да, хрустальные столбы световоды, искусно вставленные вплоть горы, доставляли внутрь достаточно теплого дыхания солнца, чтобы под ногами росла зеленая трава. А в той траве узенькие тропиночки. Хозяюшка натоптала не иначе. И выглядело это настоящим чудом. Ох, и непростое это место! — Можете ходить по травке, — великодушно разрешила девочка. — Вы большие, вам места не хватит на тропинках. А травка хорошая, она потом снова нарастет. — А это кто? — шепотом спросил старший следопыт, указывая на стену. Командир пригляделся и замер в восхищении. На темной от времени доске была с необычайным искусством изображена юная смеющаяся женщина и потоки солнечного света над ней, и ветра, играющие складками светлого платья, и волнующиеся травы под ее ногами. И все это одной лишь силой красок. «Это моя мама», – сообщила девочка буднично и соскользнула с рук командира. «Это она научила тебе эльфийскому?» «Она меня всему научила. Я и деревенские говоры знаю все, и очаг умею разжигать, и коз доить». Командир приблизился к картине. «Нет, эта женщина при жизни не могла быть эльфийкой, потому что она была прекрасней». А вот остальные эльфы не оценили. Оно и понятно, стереотипы восприятия. Для эльфов прекрасней эльфиек никого нет. Им утонченность подавай, интересную бледность до да бездонную фиалковость огромных глаз. А вот командира в свое очень давнее время отлучили от пряных эльфийских лесов как раз за любовь к смертной девице. И он до сих пор ни о чем не жалел. Воины обнаружили у очага солидный запас дров и обрадовались. Никому не хотелось на ночь глядя собирать по горе сушняк. И не в том дело, что эльфы-существа странные. С этим никто и не спорил, но командир подобное и за людьми подмечал. С хорошенькой девчушкой любой до утра готов в стогу целоваться. А как дрова собирать, так сразу нытье, усталость и ссылки на непроглядность легких сумерек. Минимум его воины все же сделали. Освежевали павшего от стрел супостата в пони, до да разожгли очаг. И выселись редком глядя, как дым теплым столбом поднимается вверх и исчезает в широком дымоходе. Так, понятно, сейчас петь начнут о надмирной эльфийской любви. Добро хоть стражу выставили из самых молодых воинов. Пони, приправленный малой толикой магии, да побывавший в огня очага, потерял специфический запах рабочей лошади и приобрел изумительный вкус. Эльфы трапезничали, пили под видом вкусного дня что-то искристое и благоухающее из походных фляжек, потихоньку разговаривали и пели. Девочка неутомимо скакала через ноги сидящих и щебетала безумолку. Провидица расположилась в простом деревянном кресле и рассеянно следила за очагом. Происходящее ее не интересовало, но это как обычно. Командир сидел рядом и думал о странностях этого похода. «За что вас всех погнали от предвечных престолов?» вдруг спросила эльфийка. Командир удивился. Ранее такого не случалось, чтобы дама из высших эльфов беседовала с простым воином. Правда, раньше много чего не случалось, что уже произошло в этом походе. Эльфы, например, на своих не нападали. «Мы все со странностями», – подумав, все же ответил командир. «Вот за это!» «И ты?» «Я особенно», – улыбнулся командир. Как иначе, с бродом чудаков только главный чудак и может командовать. Другой рехнется. И тебя за что-то же лишили милости предвечных владычиц, обеих в купе? Провидица задумалась с легкой улыбкой. В одном из миров это называется штрафбат, наконец сообщила она. Но да, я отвечу на твой вопрос. И я странная, ибо говорю правду. Но а правда не нужна, ее и так все знают. Вот отправили с вами, чтоб сгинула как предыдущие отряды. высшая эльфийка перевела безучастный взгляд на командира. «Одного лишь не учли», — пробормотала она. «Командир умнее оказался, чем выглядит. И все делал до сих пор правильно. И мы живы пока что. Они должны были уже. И в этом наш единственный шанс на жизнь, а вовсе не в моих видениях». И маленькая эльфийка погрузилась в привычные грезы, оставив командира сидеть ошарашенно подле своих ног. «Еха, а ты видел, что у меня вон там есть?» Звонко закричала Маин. «Идем, покажу. И все идите с нами. Вам понравится!» Командир привычно подхватил малышку на руки, и они пошли гурьбой. И это называется «Великие воины». Ни строя, ни порядка, чисто разбойники. Права Маин в своих подозрениях еще как права. Гора оказалась пронизана ходами. И не везде было светло. Пришлось задействовать чуток магии, а она не бесконечна. «Вот!» – торжественно произнесла девочка при виде расщелины пересекающий ход. «Свои нужды справлять сюда. Это моя мама придумала. Внизу вода, она под землю уходит и нигде больше не появляется. Туда, значит, можно». детитка укоризненно сказал старший следопыт. — Да мы как-нибудь уж сами сообразим. — Сами у меня козы соображают, — сердито сообщила Маин. — Потому я их в пещеру и не пускаю, в гроте ночуют. — А вас пустила? Или вы козы? То есть козлы? — А может, вы все-таки разбойники? — Хозяйка права, — мрачно сказал командир. — Знаю я, как вы сами соображаете. Нахватались от людей лени до дурной неопрятности, чтоб все поняли, а то оторву. И вовсе не головы. Воины Света сконфуженно пообещали, что все поняли. Еще бы не обещать. Командиры своего они опасались по более чем исчезли тьмы. Бьеха славился наводящий ужас справедливостью. То есть, если сказал, что оторвет, то именно так и сделает. Оно, конечно, на эльфах все заживает и отрастает заново, но ведь больно будет до жути. А оно надо кому? Да и был что трудное. А прогуляться до расщелины в охотку – Что ж не прогуляться, тем более, что в охотку. А завтра пойдем разбойников бить, — обронил командир. Старший следопыт обещал, надо выполнять, мы же воины добра. воины приуныли, и старший следопыт собрал букет злобных взглядов. Зато больше эльфы не пели, а проверяли и вострили оружие. Ну и хорошо. Командир терпеть не мог хрустальной чистоты звуков, именуемых эльфийской музыкой. Хоть поспать удалось спокойно. по сне он расслабился окончательно, и на него тотчас нашло озарение. Понял он, что стрелы изменников эльфов не случайно попали в голову бедному пони, а именно туда и были нацелены. Эльфы не промахиваются. Заодно это означало, что командир отряда стрелкам показался целью менее значимой, чем лошадка под провидицей. А все почему? Да потому, что в пони был основной запас живой магической энергии которая, как известно, не бесконечно, а известна это в первую очередь эльфам. Но так и кто норовит лишить его отряд основного оружия? Одними мечами много не намахаешь. И командир, даже не проснувшись, глубоко задумался о странностях этого похода. А почему бы не подумать, если все равно спишь?